Глава третья. Молот ведьм на замшелой планетке. После небольшой передышки все было готово к следующему прыжку в сторону Альфа-Центавра. А к Сириусу вышли действительно удачно, потому как не нужно делать лишних скачков или долго маневрировать, избегая гравитации массивной звезды. Гравитация, она такая. Она воздействует даже на двигающийся в гиперзвездолет, внося достаточно большие неопределенности в траекторию. И для точного прыжка надо следить, чтобы никакая звезда не находилась между точкой старта и точкой прибытия. А уж для идеальных перемещений надо находиться желательно на самом краю гравитационной ямы. Для Солнца это примерно на орбите Плутона. Потому большие лайнеры, танкеры и сухогрузы, имеющие огромную массу покоя, скакали, порой разбивая маршрут на несколько десятков отрезков. Между прыжками переналаживались, давали отдыхать корабельным божествам и долго заряжали сверхмощные концентраторы. Синяя птица в этом плане не являлась исключением, но благодаря таланту нульки в быстром таскании через изнанку легонькой по космическим меркам яхты и отдых можно сделать покороче. В общем, вдох-выдох и снова в путь. Готово? — спросил княжич, оглянувшись на богиньку. Та легонько кивнула. «Старт на счет три», — продолжил Иван, но в этот момент пиликнул смарт-браслет, оповещая, что пришло сообщение. Парень дотронулся до гаджета и выругался, так как в воздухе возникло окошко с аватаркой куратора. «Озвучить», — приказал он. «Прыгать?» — спросила Нулька, вытянув шею, и, всматриваясь в сообщение. «Подожди, послушаю, что он скажет». В браслете был образец голоса куратора, и нейросеть озвучила текст, выдав весьма достоверные нотки легкого перенапряжения и некоего высокомерия. «Приэстро, ты летишь через Сириус. Если ты еще там, то срочно. Слышишь? Срочнейшим образом прыгай к звезде Лейтона. Вопрос жизни и смерти. Только не спрашивай, почему я. Просто у меня ближе никого нет». Согласовывать других исполнителей слишком долго. А время играет против нас. Пока прыгаешь, я подготовлю сводку». Голос смолк. А Иван немного растерянно оглянулся на товарищей, которые ждали решения княжича, и произнес риторический вопрос. «Вот блин, почему, когда надо что-то срочно делать, сразу находится левое дело? Мне кого сейчас метнуться спасать? Феклу или этого второго? И вообще!» Вдруг вопрос жизни и смерти? Просто фигура речи. А то он мне уже вручал пластиковую медальку. «Скажи, дурачок, получишь значок!» С тихой усмешкой прокомментировал ситуацию Потемкин. Стоящая у стенки Нулька зло забурчало, уподобившись темным божествам. «Если Фекла сдохнет, я не расстроюсь, и никто не расстроится». Рядом тяжело вздохнул Петрович глянув на надувшуюся корабельную фею. «Я не столь кровожаден, хотя и меня эта дура изрядно достала. Но сигнал бедствия звучит прямо здесь и сейчас, а Фёклу и без нас ищут по всему Млечному пути, и не только её одну. Если она в плену и жива, то ещё денёк потерпит, если же мертва, то уже ничем не поможем». Почесав затылок, встал слово и Михаил. «Да, Фёклу ещё искать надо» а подвиг наклюнулся прямо здесь и сейчас. Надо подсекать, как леща на удочку». Парень поджал губы, размышляя, как быть. Ведь разорваться надвое никак не получится. Но думать было особо некогда, потому парень махнул рукой и согласился. «Ладно, клетинки, только по-быстрому. И вообще, у меня нет никакого желания играться в принцип вагонетки. Мне надо спасти всех и сразу». За двумя векторами погонишься, в астероид влупишься, пробурчал хмурый Михаил. Иван быстро почесал затылки и ответил: Я не за двумя, а по очереди. Я уже почитал параметры скачка. Бодро отрапортовал пилот, перебирая пальцами на штурвале. Я тоже. С небольшим опозданием и немного зло пробурчал навигатор, и княжич поставил себе на извилинах заметку, что придется разбираться не только с капитаном, но еще и с Михаилом, потому как в атмосфере корабля чувствовалось напряжение. Звездолет снова качнуло, выравнивая в направлении точки назначения, а затем загорелся индикатор готовности фокусатора, и через 10 минут синяя птица снова провалилась в белую изнанку бытия. Отклонение по углу полтора градуса. Недолет 2%. Общая погрешность прыжка «Девятнадцать сотых светового года!» Отчитался Женек, едва экипаж проморгался. Ивану было немного непривычно слушать доклады. Он хоть и недавно на «Синей птице», на сбежавший автопилот, не выдавал подобные отчеты. Парень стоял, насупившись и сложив руки на груди, потому как не знал, что ответить. Много это или мало? Стоящий рядом навигатор нахмурился сбивая цифры в голове и сверяя их со словами синтетического пилота. А нулька захныкала. «Опять все никак у людей. Брошу космос, устроюсь на другую работу. Буду держать силу тяжести на дальнем астероиде». Слезы и сопли побежали в три ручья, и богинька принялась растирать их руками по лицу, завывая на весь мостик. Иван посмотрел на пилота, готовый снова навалять роботу. А тот быстро развернулся в кресле, встал на сидушку коленями, схватился за спинку и подался вперед. «Да нет, ты не понимаешь! Это, наоборот, очень круто!» Выдал женек, изобразив восхищение на лице. «Я раньше на таком корыте летал, что мы бы неделю скакали в сорок итераций, а потом бы еще неделю ползли в обычном пространстве. И где ж ты батрачил, калькулятор юродивый?» Ехидно спросил Петрович, сложив руки на груди. На почте работал. Мы таскали несрочные посылки из системы в систему. Ответил Женек и повернулся к Нульке. Прыжок вообще крутяк! Еще одна-две итерации и прибудем. Честно, честно, крутяк? Застыла заревная Нулька с такими глазками, словно она бездомный щенок, который ко всем ластился и просил, чтоб погладили. Честно, честно! Часто закивал пилот, А потом плюхнулся на свое рабочее место. Нулька мгновенно сменила печаль на радость, улыбнулась от уха до уха и провела тыльной стороной ладони по глазам, смахивая слезы. Не отвлекайся! рявкнул Петрович и стукнул по спинке пилотского кресла. Женек быстро вернулся в исходное положение и начал ориентировать синюю птицу на новый прыжок. Стартовали через пять минут. На этот раз воодушевленная богинька вывела корабль из гипера буквально в паре тысяч километров от небольшой замороженной планетки, освещаемой тусклым угольком красного карлика, звезды Лейтона. В системе, кроме этого обледенелого камушка, водились гигант в несколько масс Юпитера, окруженный ордой мелких лун, коих звездные волки презрительно называли мячиками, и кучка астероидов во внешнем поясе. И как только антенна нашла несущий сигнал местной сети связи, пиликнул браслет. Иван вызвал окошко с а, прочитав, громко выругался и принесся отдавать распоряжение. «Мать твою, всем на атмосфернике! Миша, выдай оружие! Нулька, ты за старшую!» «Что там?» переспросил капитан, попытавшись заглянуть в голограммное окошко, но то быстро закрылось. «Я офигеваю!» продолжил княжич возмущенно размахивая руками. «Мы бороздим вселенную, а в этой занюханной дыре какая-то община придурков собирается сжечь ведьму! Дебила, блин! Сейчас же не лютое Средневековье!» «Ёшки-матрёшки!» Пробурчал со своего места Женек. «Может, ну ее. Жалко, конечно, старушку, но... Вдруг есть, за что?» Но Иван даже не услышал пилота. Его распирал азарт. Он уже представлял как героически спасает оклеветанную почем зря бабушку-божий дванчик от крестьян, одетых в рванину, воржавых и грязных колхозных экзоскелетах, с допотопными кислородными масками на вечно пьяных лицах, с вилами и факелами в руках. И крестьяне уже привязали ведьму к столбу, где обложили дровами и хворостом, полили керосинчиком, чтоб жарче горело. Потому как вопрос жизни и смерти оказался не шуткой, а реальностью. Не просто же так в задании числилось «предотвратить самосуд». Конечно, спасти настоящую принцессу было бы прикольнее, но сейчас лучше напоить чаем и доставить в безопасное место безобидную бабушку, потому что Нулька опять может перенервничать и натворить необдуманных дел. И княжич с горящими глазами, ни капельки не дожидаясь, пока навигатор выдаст оружие, чуть ли не боком пробежал по тесному коридору в кают-компанию где рывком распахнул дверцу сейфа и взял револьвер. Немного подумав, подхватил еще и несколько гранат, прожонглировав ими как фокусник на сельской ярмарке. Затем помчался в предбанник, по пути выхватил из шкафчика теплые вещи и резво нырнул в атмосферник, словно мушкетер из книги на бравого коня. «Быстрее, человек в опасности!» Закричал он, нервно теребя молнию на комбезе в ожидании остальных, разглядывая ледяной мирок дрейфующий по своей орбите вокруг тусклой звездочки уголька. Мирок был типичным зрачком. Гравитационный резонанс заставлял планетку всегда смотреть на родную звездочку только одним боком. В итоге ночная сторона, на которую свет падал последний раз несколько миллиардов лет назад, была закована в огромнейший ледник, а над серединой дневной бушевала вечное око буря, эпицентр непрекращающегося циклона. Между светом и тьмой, сползающий под собственной тяжестью ледник, таял, образуя множество мелких речушек и вытянутых вдоль ледника озер. На этой полосе и жили люди. Всего там было около сорока прикрытых куполами поселений. Но сейчас интересовало только одно, сильно обособленное. Безымянный информатор куратора к этому времени уже скинул нужные координаты. Удивительно. Но у всего задрипанного поселения был свой космопорт с одинокой взлетно-посадочной полосой. Низкая сила тяжести и достаточно густая атмосфера, которую была не в силах сдуть слабый солнечный ветер красного карлика, позволяла шаттлам садиться и взлетать даже без помощи опорно-силового поля. Но время шло, а экипаж пока не появился, заставляя княжича нервничать. — Ну что вы так долго? — раздосадованно закричал Иван, ткнув в кнопку громкой связи с кораблем. «Я здесь!» — отозвался Женек, быстро нырнул в полагающееся ему пилотское место и тут же начал ловко щелкать тумблерами и стукать пальцами по сенсорной панели. «Без паники, княже, Сейчас, как в том старом анекдоте, медленно спустимся и отымеем все стадо!» С кряхтением протянул Петрович, неспешно зашедший в кабину. Увидев Женька, возмутился. «Чего ты тыкаешь? Куда пальцы тянешь? Ты же робот! Подключись по вай-фаю!» «Я киборг!» Тут же завопил пилот, отцепив ремень безопасности, извертевшись в кресле, как неугомонный брундук. «Я киборг, а не робот!» «Цец, калькулятор!» Рявкнул капитан, поправляя ворот теплой куртки и проверяя кислородную маску, свисающую на лямках на грудь. В это время в кабину вошли вооруженные Михаил и Потемкин. «Не знаю, но, по-моему, лучше подключиться», — пробасил боец. «Я киборг», — повторил пилот, скривив злобную, но не страшную физиономию. «Я буду делать все пальцами, а не через провода». «Хватит! Угомонись, батарейка!» — буркнул Петрович. А Иван уже пристегнулся и начал командовать. «Отстыковка? Есть отстыковка!» Женек клацнул переключателем. От стенок атмосферника послышался звук механизмов, то сработала автоматика шлюза, герметизируя люк, а приводы крепежа отпустили челнок в свободное странствие. Сразу за этим пропала сила тяжести, и атмосферник оказался предоставлен сам себе. А Петрович опустился в кресло, пристегнулся и протянул. «Так, княже, я со старушками не хочу связываться, Я имею не увлекаюсь. Сам будешь спасать. Мы так, постоим в сторонке на тот случай, если вдруг что-то пойдет не по плану». А Женек, словно нарочно не дал договорить капитану, он посмотрел на Ивана немного детскими глазами и громко спросил. «Форсаж?» «Форсаж», — Поддакнул Княжич, и всех сразу же вдавило в кресло. Лишь немного позже, когда шаттл начал спуск с орбиты, Ускорение сменилось свободным падением и невесомостью. Спуск был похож на суперэконом на Гран-Аквике. Казалось, атмосферник двигался медленно и неуклюже. Но иллюзию создавали масштабы окружения. Когда летишь на большой высоте на обычном самолете, тоже кажется, что он еле-еле ползет, меж тем скорость приближается к звуковой, около 900 км в час. Иван от нетерпения барабанил ногой по полу, словно мартовский заяц по пеньку, и глядел на крохотные язычки плазмы, возникшие на носу аэрокосмического аппарата. Язычки облизывали термостойкую обшивку, понемногу извялых их, становясь все более жадными, резвыми, словно подтверждая поговорку, что аппетит приходит во время еды. «Они скоро начнут», — известил аноним сообщение, подогревая обстановку. «Ты что так долго? Можно быстрее?» — громко спросил княжич, глянув на пилота. Тот покачал головой, мол, это даже для него предел. Дальше будет нарушение техники безопасности. Атмосферник попросту развалится от удара о плотные слои атмосферы. Об них и тысячетонные метеориты разбиваются. «А если преступники вооружены?» — озвучил свои опасения навигатор, глядя на приближающийся густой облачный слой разрезаемые редкими штормовыми молниями. Но ответил ему не капитан, а Потемкин. «Куратор об этом не сообщил, значит, опасность минимальна. К тому же мы можем сесть только в космопорте, и выбора попросту нет». «Ну а если...» — не унимался Михаил. Он с сомнением глянул на киборга, ожидая хоть какой-то поддержки. Ведь должен быть хотя бы один человек, который проявит трезвый пессимизм, а не бросится с пикой на ветряные мельницы. «Там видно будет», — спокойно, сознанием дела, — произнес боевой Потемкин. Женек же вцепился руками в штурвал и смотрел перед собой, поджав губы. Если не знать, что на самом деле просто очень сложный механизм под управлением осознавшей себя как личность нейросети, то действительно можно было поверить, что живой. И Ваня в очередной раз задумался над тем, а где проходит грань между человеком и нелюдьем, Даже не биологически, а на каком-то уровне психологии стирается разница. Но, наверное, это вечный вопрос без ответа. Вскоре шаттл вошел в плотную атмосферу, и его затрясло. Облака под брюхом летучего аппарата зашевелились быстрее. В разрывах небесной пелены замелькали безжизненные речки и озерца серые каменистые пустоши и белые льды. Еще через десять минут атмосферник нырнул в белую кучевую завесу, пронзив ее насквозь. Турбулентность принялась играть шаттлом, как первоклашка бумажным самолетиком. Вж Вверх, ух, вниз и по новой. От воздушных горок к горлу подкатила тошнота. «Вон!» — ткнул вскоре пальцем полобовое лобовое стекло Михаил и княжич вытянул шею. Действительно, впереди виднелся ровный круг зеленой земли, защищенный богом-покровителем этого поселения. Значит, можно обойтись без масок. Но помимо растений, под куполом стоял легкий туман, возникающий, когда теплый и влажный воздух поднимался от грунта к верхней, прохладной части барьера, на стыке атмосфер остывал и опускался по краям, словно морозный сквозняк, проникающий через щель в приоткрытой двери в растопленную баню. И туман скрывал мелкие детали происходящего. «В посадке отказано!» Быстро доложил женек, защелкав тумблерами, а впереди уже виднелась узкая и какая-то серо-грязная, неухоженная взлетно-посадочная полоса. Увидев, что на земле погасли огни, Иван выругался. Гостям здесь были совершенно не рады, и по инструкции полагалось выйти на орбиту и ждать разрешения. Но если исполнять все предписания, бабушку сожгут к чертям собачьим. Потом можно будет разве что картошку испечь на пепелище под запашок горелой старушки. «Говорит диспетчер, запрещая приземление!» Послышался голос из динамиков. Иван от злости дернулся так, словно током ударило. Он громко и отрывисто выругался и со всей силы ударил кулаком по подлокотнику. «Ну так чё?» Заволновался пилот. «У нас пятнадцать секунд на принятие решения!» «Взлетать надо!» Резко и зло проронил навигатор, сжав пальцами свой ремень безопасности. «Не получается с бабушкой!» Одновременно с этим браслет княжича возмутился и выдал десять сообщений, верещащих истерикой. «Хана на ведьме! Ее уже костру тащат!» покачал головой Петрович, косясь и поглядывая в написанный в панике текст. А паника читалась во множестве опечаток, словно осведомитель писал в тропях, на нервах и с оглядкой на то, чтоб никто не увидел. «Блин!» — снова выругался Иван и принял решение. Может, оно и неверное, но иначе не мог. «Инквизиция мы или нет? Сажай атмосферник!» «Так нельзя же!» — заголосил пилот. «Включи сигнал бедствия», — выдал идею Потемкин. И Женек, увидев перекошенное лицо княжича и короткий кивок в знак согласия, сразу же нажал на красную кнопку. На потолке загорелись красные огни, медленно гаснущие и также медленно разгорающиеся в ритме человеческого дыхания. Но так и положено. Резкое мерцание станет отвлекать пилотов и мешать их работе. А полоса приблизилась настолько, что уже можно было различить большую толпу, человек триста, если не больше, которые скопились у одинокого шатла, стоящего на площадке сбоку от посадочной полосы. Какой-то сотрудник этого замшелого поселения бегал по бетону с красными светящимися палочками, размахивая ими как ненормальный. «Пошел в задницу, дебил! Я ж тебя размажу!» Подавшись вперед, закричал Женек, словно человек мог его услышать. Перед самой посадкой мягко прошли защитный купол, созданный местным башком. И ведь сожжение ведьмы не могло пройти без его участия, даже если то ограничивалось лишь молчаливым согласием. Ведь столь мощное создание запросто могло остановить произвол, но не остановило. Но главное, чтоб оно не помешало спасению. Драться с богами княжич еще не умел, но, кажется, рано или поздно придется учиться. Почему-то мне кажется, что это дело не для стажера. Пробурчал Иван, глядя на пытающегося преградить путь опускающемуся атмосфернику человека в ярком жилете. «Не всегда бывает, что хочется. Жизнь вообще не спрашивает, кому что угодно. Она просто раздает дюли направо и налево». Тоскливо высказал свою житейскую мудрость капитан. «Ага». Басовито и с горькой усмешкой присоединился к нему Потемкин. Вскоре человек бросился в сторону, а шасси челнока с визгом коснулись бетона. Атмосферник задербежал шинами на стыках плит. «Торможу!» — прокричал пилот, движки загудели в реверсном режиме, и членов экипажа потянуло вперед силой инерции, заставив повиснуть на ремнях. «Бросаю якорь!» И шаттл остановился, но двигатели, хоть и стали тише, не погасли. «За мной!» выкрикнул Иван, вскочив из кресла и вытащил на ходу револьвер. До кормы атмосферника добежал раньше, чем та открылась. Из расширяющегося с голым гидравлики зазора потянуло сырым холодом. А первое, что видел княжич, когда Парель коснулась бетона, это толпа вполне современно одетых людей азиатской наружности, впереди которой стоял пафосно наряженный старик с большим позолоченным и украшенным кисточками бубном в руках. Было в старике что-то от древних шаманов Крайнего Севера, призывающих духов. Те же грубо выбеленные шкуры, цветная бахрома и экзотическая вышивка. Да и жители поселения, столпившиеся за его спиной, были как на подбор смуглые и раскосые, словно стойбище эскимосов, когда-то целиком вывели в космос и оставили жить в резервации на другой планете. Если дело обстоит именно так, то не стоит удивляться жертвоприношению. «Прочь, чужаки!» — заорал шаман, горделиво поднимаясь по парели навстречу парню. «Вам здесь не место!» Иван, поджав губы, играя желваками, поглядел человека, быстро достал из кармана корочки инквизитора и сразу же ткнул в самое лицо старику. Тот с прищуром пробежался зором по голограмме и печатям, а затем расплылся в ехидной улыбке. «Я не отдам вам порождение злых духов!» «Можете забрать меня, но ритуал должен быть завершён!» Громко произнес он, чтоб его слышал не только княжич, но и толпа за спиной. «Сука!» — процедил Иван, а шаман неспешно развернулся и стал вышагивать вниз. «Жечь!» — прокричал старик, оказавшись в кругу сородичей, и затянул негромкое горловое пение. Толпа качнулась и быстро направилась куда-то влево, будто боясь пропустить шоу на ярмарке. Иван, ища поддержки, обернулся на товарищей, а потом пнул ногой борт атмосферника и уже хотел было побежать следом за шаманом, но на его плечо опустилась тяжелая механическая рука Потемкина. «Не спеши. С этими людьми не стоит спешить. Потеряешь уважение, и ничего не получится». Иван немного растерянно глянул на Петровича который молча пожал плечами, мол, сам думай. А затем пересилил в себе стремление сделать все по-быстрому и неспешно спустился по парели. Киборг говорил достаточно правильные вещи. Следом пошли и остальные. Но в какой-то момент за спиной княжича снова послышался голос Потемкина, который стал раздавать указания. «Женек, ты на место!» В готовности взлететь по тревоге. «Раскомандовался!» Сразу же недовольно пробурчал Петрович. Иван остановился и обернулся. Здоровенный киборг навис над капитаном и наклонил голову. А Петрович сложил руки на груди и ждал, что скажет великан. «Давай сразу на земле решим», — пробасил Потемкин. «Здесь ты штатский, а я имею опыт, потому не мешай. Это на корабле хоть палубу, по твоему приказу буду драить. хорошо?» «У нас нет палуб, у нас коридор и отсеки» прорычал капитан. «Без разницы». Усмехнулся киборг и достал болтер. «Ладно, валяйте, раз такие крутые, а я здесь на стрёме постою». Взмахнув рукой, произнес Петрович и со вздохом прислонился к стенке атмосферника. Княжич недовольно дернул щекой, ибо слишком быстро боевой киборг-инвалид подминал под себя экипаж «Синей птицы». Надо будет и с ним решать, кто главный но сейчас не место и не время там ведь между прочим бабушка ведьма ждет своего спасения а со следующим шагом иван увидел то о чего стало не по себе сбоку от взлетки стоял старый раздолбанный вдрызг атмосферник местных жителей неизвестно мог ли он летать но прямо у сопла одного из двигателей в стык между плитами была забита железная труба и к этой трубе привязана женщина из боковой двери челнока выглядывал, ожидая команды, мужчина. И как только он получит команду, вырубит движки и жертву ритуала испепелит и развеет по взлетному полю реактивное пламя. «Охренеть!» Раздался за спиной голос Петровича, который не удержался и все-таки спустился следом за остальными. Пока Иван соображал, как поступить, капитан подбежал к товарищам и схватился за автомат, что держал в руках навигатор. Михась, дай сюда по-быстрому, я тоже хочу быть героем!» «Ты чего?» — опешил навигатор. «Ты глянь, какая там мадам!» — прокричал Петрович и торопливым шагом пошел к толпе, что стояло по обе стороны от места, где будет бить пламя. Лишь безумный жрец и его жертвы были посередине. «Отставить жечь ведьму!» Зарал во весь голос капитан, передернул затвор и дал очередь вверх. По бетону с легким клацанием посыпались стрелянные гильзы. «Блин, придурок!» пробасил Потемкин, проводив взглядом капитана, и легонько толкнул навигатора в плечо, а затем протянул извлеченный из-под куртки пистолет. «Михаил, возьми на прицел пилота этого корыта, чтобы не врубил зажигалочку раньше времени». А Иван глянул на двух киборгов, подмечая, что оба поняли друг друга с полуслова. И мысль-то дельная была, он сам как-то до нее не додумался. Михаил, держа оружие на изготовке для стрельбы из двух рук и сам, держась на расстоянии от толпы, быстро заскользил по широкой дуге в сторону кабины. Настырного работника в желтой жилетке, который хотел уже встать на пути, припугнул, направив на того ствол. Тем временем капитан приблизился к шаману и на полном ходу врубил прикладом в скулу он. Вот так вот просто, без предупреждений и лишних слов. Пестрая толпа зашумела, градус ярости взлетел до взрывоопасной отметки. Наружа в руках Ивана и Потёмкина, поспешивших на помощь товарищу, удержала местных от расправы над незваными гостями. Уменьшили пыл и корочки, которые княжич интуитивно задрал над головой. «Инквизиция!» — закричал он и коротко глянул на несколько выстрелов, что раздались со стороны. Не случилось бы чего с навигатором. Но голос Михаила и его крики «руки за голову» усмирили даже самых ретивых. Иван чуть не выругался, мол, Петрович-то оказался любителем старушек, но разглядел женщину и улыбнулся. Ей было лет сорок. Красивое лицо с легкими морщинками в углах темных глаз не портил даже небольшой кровоподтек на скуле. Черные, как смоль, густые и длинные волосы, струились по плечам. Бюст третьего размера распирал оранжевый с белыми вставками комбинезон, отчего казалось, что молния вот-вот разойдется и явит прелести всему космосу и этой толпе, в частности. А на лице была отражена смесь, состоящая из неверия, что ее все же спасли, страха, что это обман или иллюзия, облегчения и отчаянной мольбы чтоб вытащили отсюда как можно быстрее. «Я не позволю!» Зарал шаман, сплевая кровь, и Иван со всей силы ударил старика. Чувство совести, мол, старших бить нельзя, даже не пискнуло. Наоборот, хотелось пристрелить эту падаль, которая готова была заживо жечь человека. От удара даже костяшки заныли. Шаман закашлялся кровью на бетон. Оказавшись у столба жертвой, капитан закинул автомат на плечо, достал из кармана небольшой складной ножик и принялся, тихо матерясь, резать упрямые веревки, кое никак не хотели быть разрезанными. Лишь через несколько минут удалось освободить женщину. Та чуть не упала, но Петрович успел подхватить, выронив ножик под ноги. «Можете опереться на меня», — произнес капитан и повел спасенную к атмосфернику. Толпа заревела криками недовольства и подалась вперед. У некоторых в руках показались охотничьи ружья, ножи и топоры. «Назад!» — зарал Потемкин и два раза выстрелил в железный столб из болтера. Оба кумулятивных снаряда попали в цель и оглушительно взорвались. В толпе звизгнули женщины, народ попятился. «Осторожнее, твою мать!» — закричал Петрович которым осколком отцарапала скулу, на что киборг ответил лишь сосредоточенным, но спокойным взглядом, а затем взмахнул рукой и прорычал. «Все, уходим! Только не беги, княже! Не то фанатики точно бросятся, как собаки с велосипедом!» Иван последовал совету и нарочито, неспешно, нажимая до боли рукояти револьвера и постоянно ожидая нападения, пошел к шаттлу. Пришлось приложить все свои усилия, чтобы не обернуться, и только слушал тяжелые шаги киборга, замыкавшего отступление, а вскоре и навигатор поравнялся с ними, оставив позади космических дикарей. Княжич переживал, но все же обошлось. Аппарель поднялась, атмосферник штатно загермился, а толпа не кинулась под шасси, и никто не выстрелил в спину. Вскоре шаттл дернулся и начал уползать на взлетку. Уже перед самым взлетом притормозил, и подсеку секу пронесся крик пилота. «Твою мать! Откуда взялся этот хрен?» Все резко зазирались, и точно посередине отсека, рядом с ящиками с креветками, стоял древний-предревний старец в белых шкурах. Белоснежная брода опускалась до самого пола, а щелочки эскимосских глаз терялись среди многочисленных глубоких морщин. Лицо старца не выражало совсем никаких эмоций, словно это был манекен. Иван тут же вскочил с места и выхватил револьвер. А старец неспешно оглядел экипаж сухим взглядом и плавно растаял в воздухе. «Что это было?» — ошарашно спросил Михаил. «Да откуда я знаю?» — огрызнулся княжич, сделав несколько шагов вперед и дотронувшись носком ботинка до того места, где только что был старец. «А должен? Ты же инквизитор!» — вставил ехидное слово «капитан», стоя рядом с устала, прислонившейся к стенке женщиной. «Думаю, это местный башок», — бросил наугад парень, не отрывая взгляда от места, где был нежданный гость. «Я взлетаю или нет?» — заголосил женек. «Взлетай!» — прокричал Иван, а сам глянул на спасенную. Если раньше княжич немного сомневался, нужно ли быть инквизитором и получать непонимание, злость и страх в спину, сейчас убедился, что да, со всякой мразью, которую приносить людей в жертву, должен кто-то бороться. И почему бы не он? «Он таки сел», — произнес инквизитор Турочкин, разглядывая отчет. надлежащим на столе абсолютно черным ковриком, именуемым еще угольным гобеленом, висели голограммные окошки с фото, видео и голографическими материалами. Лицо Турочкина из расслабленной, ничего не выражающей маски, стало понемногу меняться. Брови плавно сдвинулись друг к другу, нижняя челюсть заиграла, губы плотно сжались, а уголок рта время от времени нервно дергался. Куратор был зол. «А не должен был?» Тихо спросил сидящий в углу на большом кресле Джин. «Не твое дело!» — прорычал Турочкин в ответ, но, немного подумав, ухмыльнулся и продолжил. «Раб, я желаю, чтобы ты подготовил отчет о том, что я самолично спас человека от произвола культа мелкого башка». «Повинуюсь, босс», — пробасил Джин, склонив голову, и тихо спросил. «А княжич?» «Укажи ссылкой на список вспомогательных лиц. Пусть будет...» в нижней строчке списка, огрызнулся Турочкин, а потом еще больше расплылся в улыбке и махнул рукой. «А еще я желаю свежего зеленого чая». На столе рядом с угольным гобеленом возникла кружка, которая стала быстро наполняться горячей жидкостью. А кроме того, появилась обычная клавиатура с допотопным шариком-трекболом в комплекте, и на ней со скоростью, недоступной и простым смертным, заклацали кнопки, Извертелся шар трек Бола, заменяющий мышь. Джин мог бы использовать и современные голограммные, и даже нейроинтерфейсы, но материальные вещи поддавались магии лучше, чем виртуальные. Пока на экране формировался отчет, заставляя куратора ехидно ухмыляться, Турочкин достал из кармана настоящую золотую монету, поставил на ребро и щелкнул пальцем, заставив звертеться волчком.